«Вирджиния. п р и с л у ш и в а я с ь к звукам за дверью спальни и осторожно выхожу. Чисто ли на горизонте? Ханна появляется и исчезает совершенно непредсказуемо, и я каждый раз в неведении, в доме она или нет. Ненавижу это ощущение. Вроде бы пока всё тихо, и я уверенно делаю первый шаг». «Даже если няня где-то здесь, пусть не думает, что я от неё прячусь». Задумавшись, наступаю на какой-то предмет, и нога едет в сторону. Падая навзничь, я врезаюсь плечом в косяк двери. Сползаю спиной по дверной раме, сумев не удариться, о ползатылком. Слава богу, удалось ухватиться за столик с о р о к о н о ж к у у входа. Несколько секунд сижу, приходя в себя. «Всё». Можно двигаться дальше. Осторожно наклоняюсь, помня о том, что в любой миг может закружиться голова, и поднимаю с пола предмета, который запнулась. Ночь охотника. Книга должна быть у Руби в комнате. Может, случайно обронила? Или... Ужасная мысль жалит меня, словно пчела. «Что, если её оставила здесь Ханна в расчёте на то, что я через неё упаду? Могла ли она вынашивать подобный замысел?» Кладу книжку на столик и, спускаясь по лестнице, внимательно смотрю себе под ноги. От завтрака отказываюсь и ухожу в свою личную гостиную. «Здесь безопаснее». Во всяком случае, отсюда слышно, как хлопает входная дверь. Смотрю из окошка на озеро. До тех пор, пока у меня не родился ребёнок, я была победительницей во всём. С тех пор, как забеременела, перспектива материнства превратилась для меня в мучительное и радостное ожидание, а в итоге всё обернулось грандиозным провалом. «Не завидую женщине, ребёнок которой смотрит на неё глазами полными ненависти. Ужасное ощущение, словно из тебя по кусочкам в ы с к р е б а ю т душу. Сколько любви было в моём сердце, но Джослин отвергала её напрочь». Александр советовал обратиться к психологу и проговорить эту ситуацию. Однако я отказалась». Жизнь складывалась ужасно, и всё же я не могла унизиться, рассказав о своей беде первому встречному. Ещё муж предлагал избавиться от Ханны. «Получается, что она встала между тобой и Джослин?» — спрашивал он. Я и сама об этом размышляла и даже испытывала искушение выставить няню вон, но в конце концов испугалась, что без неё всё будет ещё хуже. Ведь дочь была так к ней привязана. Теперь остаётся лишь жалеть, что я не набралась тогда решимости. Все мы умны задним числом. Необходимо раздобыть деньги для Ханны. Пытаюсь получить доступ к счёту Александра через его ноутбук, но тщетно. Пока попадёшь в личный кабинет, надо пройти через какие-то буквально кавкианские дебри. Я сдаюсь». звоню в местный филиал нашего банка. Та же история. Я окончательно запутываюсь в паутине автоматических подсказок. Ничего не поделаешь. Придется явиться в банк лично. Да, Мальборо, меня подбрасывает Элизабет. Леди Холт? Да, да. Вы находитесь в Мальборо, в офисе банка? Ну да, разумеется. Просто вы сейчас говорили... Смотрю на молодую женщину в обтягивающей униформе. Неужели я думала вслух? «Хм, что я такого говорила? Что вам нужно лично попасть в банк и сделать перевод. Именно поэтому я здесь. Рассказала, зачем приехала». Девушка облегчённо улыбается. Или ухмыляется. «Я сказала что-то смешное? Мистер Пафри уже вас ждёт». «Пафри человек достойный. Мы знаем его много лет. Анте как-то говорила, что он сделал пересадку волос, и я с любопытством поглядываю на его склонившуюся к экрану компьютера голову. Похоже, так оно и есть». «Не могу обнаружить ни одного перевода в пользу Ханны Бёрджес со счёта, который лорд Холл держал в нашем филиале», — говорит менеджер. «Все операции самые обычные». впрочем, я рад, что вы к нам заглянули. С вашего позволения, я хотел бы обсудить один деликатный вопрос. Не хотел его поднимать, учитывая вашу ситуацию, и всё же, боюсь, ему следует уделить внимание. О чём вы? Незадолго до смерти Александра мы с ним разговаривали по поводу необходимости пополнить счёт на довольно серьёзную сумму. К сожалению, на нём гораздо дольше обычного висит д е б е т о в о е сальдо. «Насколько существенно?» Пафри поворачивает ко мне свой монитор, и я вижу шестизначную цифру в красном поле. Долг шокирует У нас нередко случались финансовые затруднения. Я нашла способ, как из них выпутаться, и всё же оставила ежедневное управление счётом за Александром. Муж был слишком горд, и я не смела перехватить у него контроль. Теперь вижу, как сильно ошиблась. «Мне не совсем удобно обращаться к вам с подобными вопросами», продолжает менеджер. У нас с лордом Холтом было полное взаимопонимание, но, к сожалению, банковский бизнес сейчас меняется. У меня уже нет былого права на самостоятельное решение по управлению личными счетами клиентов. Головной офис пристально интересуется нашими делами». Пафри смущенно смотрит на меня, однако я его ни в чем не виню. «Да, да, я вас прекрасно понимаю». «Ну что?» спрашивает Элизабет, сгибаясь под тяжестью сумки, набитой покупками из художественной лавки. «Мне нужно будет съездить в Лондон».